Глава десятая. Прошлое пандемониума. В кафе «Одноглазый валет» этим вечером собралось на удивление много посетителей. Владелец заведения Тарас Стахеев обожал такие вечера. Свободных столиков не осталось, все высокие стулья вдоль стойки бара были заняты. В зал заполняли многочисленные туристы и обычные горожане, которым не сиделось дома. Стахеев едва справлялся. Пришлось даже вызвать из дома официантку Галину, который был выходной. Оба носились с переполненными подносами между столиками, за которыми весело переговаривались посетители. С самого края у барной стойки пристроилась Устинья, выглядевшая по своему обыкновению безумной ведьмой из старой сказки. На старухе была темно-серая растянутая кофта, крупные вязки, длинная черная юбка и грубые мужские ботинки. Свою всклокоченную седую гриву она кокетливо перехватила темной лентой. У ног у стеньи к стойке была прислонена увесистая сучковатая палка, на которую она в последнее время опиралась при ходьбе. Тарас и Галина то и дело нервно косились на сумасшедшую, опасаясь, что она что-нибудь вытворит, но та вела себя смирно, молча ужинала и смотрела телевизор, закрепленный на стене напротив. Рядом с ней сидел шериф Владимир Мезенцев, а затем его молодой помощник Виктор. Оба тихо переговаривались, между делом прислушиваясь к болтовне завсегдатаев Одноглазого Валета. Особенно их интересовали разговоры о недавнем несчастном случае с ученицей Академии Пандемониум. Жители Клыкова уже который день высказывали самые разные версии случившегося, подчас совершенно фантастические. — Весь асфальт у музея треснул и разошелся в разные стороны, — говорил немолодой мужчина в потертом пиджаке. — Иначе землетрясение там случилось. — О, опять Вроде бы такая редкость для наших краев, — недоуменно пробормотал Михаил Шорохов. Огромный черный пес Николас лежал возле его ног, не сводя с хозяина умильного взгляда, и Шорохов время от времени давал ему лакомые кусочки со своей тарелки. Посетители, особенно из местных, поглядывали на них с улыбкой. Эти двое всегда и везде ходили вместе. «Размыл дорогу!» — ставил кто-то. «Вот несчастная девчонка и провалилась в котлован!» «Дорожные службы там все обследовали», — возразил ему редактор газеты Щеглов. «Все случилось в считанные секунды. Почву под асфальтом не могло так быстро размыть. Здесь что-то другое. Рядом с музеем давно не чисто», — прошамкала какая-то древняя старуха. «Там постоянно всякая чертовщина творится. Едва строить начали. Вот теперь еще и это...» «Чертовщина в нашем городе становится нормой!» — Мезенцев взглянул на притихшего напарника. «Иногда я не узнаю Клыкова. Я сюда из мегаполиса перебрался ради спокойной, размеренной жизни, а не для того, чтобы регулярно расследовать убийства школьников». «Обычно здесь и правда тихо», — Виктор взял в обе руки горячую кружку и сделал большой глоток кофе. Это в последнее время все пошло наперекосяк. Но скоро все успокоится, я уверен». «Мне бы твою уверенность», — хмыкнул следователь. «Добавки, шериф», — подбежала Галина. «Наш повар сегодня превзошел самого себя». «Спасибо, я сыт», — улыбнулся Емезенцев. «И, кажется, начинаю привыкать к тому, что все зовут меня шерифом». «Это еще ничего», — успокоил его Виктор. «Вот вашего предшественника все звали Михалычем. Согласитесь, для главного полицейского города это не самое лучшее прозвище». «Но почему шериф?» — с недоумением проговорил Мезенцев. «Потому что прежний начальник участка Борис Макарский был старым, толстым и ленивым увольнем», — со смехом пояснила Галина. «И вдруг появляетесь вы такой подтянутый, и спортивной?» «Не мудрено, что наши кумушки положили на вас глаз. Знаете, как про вас говорили? Новый шериф в нашем захолустье. Так кличка и приклеилась. Смиритесь, от этого уже не избавиться. Мы живем в маленьком городке, где все друг друга знают». — Да я не против, — снова улыбнулся шериф. — Скажите, а погибшая девочка часто у вас бывала? — Если честно, я не помню ее в лицо, — призналась Галина, протирая стойку бары. Мезенцев вдруг заметил, что старуха Устинья внимательно слушает каждое слово официантки и только делает вид, что увлечена происходящим на экране телевизора. — Уж очень их много, всех не упомнишь, — добавила женщина. — Ребята из академии заходят почти каждый вечер. «Ужинают?» — удивлённо поинтересовался Виктор. «Им еды в столовой академии не хватает?» «Там не подают мороженое и десерты, какие умеет делать лишь Тарас», — рассмеялась Галина. «Они приходят сюда именно за этим. Иногда дожидаются сеансов в кинотеатре, либо просто болтают о том о сем. У нас никогда не возникало с ними проблем, поэтому мы не против». «Это Елена Симбирцева», — произнёс Виктор, выкладывая на стойку фотографию девочки, взятую из личного дела. Галина взяла в руки карточку и внимательно рассмотрела. «Помню такую», — кивнула она, наконец. «Она часто приходила в компании двух других странных девиц. Мне кажется, больше подруг у нее не было». «Странных?» — переспросил Мезенцев. «В каком смысле?» «Ну, знаете», — Галина замялась, — «черные волосы, черная одежда, черные ногти и черные губы, а еще множество сережек и колечек на всех видимых частях тела. В определенном возрасте некоторые ребята начинают искать себе новый имидж». Только вся эта готика им совсем не идет. А девчонки себе на уме. Часто тут шушукались, обсуждая других ребят, корчили из себя этих готичных цыпочек. Но на самом деле, думаю, они и мухи не обидели бы. — Мы с ними беседовали, — кивнул Виктор. — Но можем мы снова пообщаться. Кто знает, вдруг они что-то скрывают. — Больше сказать не могу, — пожала плечами официантка. — Но зато можете принести мне еще пирога. шутливо вставил Мезенцев. — Раз уж ваш повар так хорош. Галина с улыбкой кивнула ему и отправилась на кухню за добавкой. «Она довольно мила», — шепнул Мезенцев Виктору. «И не замужем», — подмигнул тот в ответ. «Вы ведь тоже пока холостой». «Только этого мне сейчас не хватало», — отмахнулся Мезенцев. Он извлек из кармана пиджака пакетик с позолоченным ключом, который обнаружил в вещах погибшей, и положил перед собой. Мы так и не сумели выяснить, какой замок отпирает этот золотой ключик. А про царапины что-нибудь выяснили? На руках погибшей девушки были обнаружены странные глубокие царапины, словно сделанные лезвием или острой иглой. Сначала их приняли за следы когтей, но позже стало ясно, что они нанесены металлическим предметом. «Пока ничего, покачал головой Виктор. — Ждем заключения судмедэкспертов. — Как считаете, может, нам пригласить специалиста из Санкт-Петербурга? Шериф уже открыл рот, чтобы ответить, но на его плечо внезапно легла тощая костлявая рука с острыми ногтями. — Я слышала, ты ищешь убийцу девчонки из Академии? — Скрипуче прошамкала Устинья. Виктор побледнел на глазах. Мезенцев повернулся к старухе. — А вам есть что сказать? — вежливо спросил он. — Кивнула городская сумасшедшая. — Это все чертова академия. Помяни мое слава полицейский. Это уже не первое и далеко не последнее убийство. Они снова открыли ее, хотя жители города были против. А кто слушает сумасшедших? — О чем вы? — нахмурился шериф. — Что не так с этой академией? — Я слышала кое-что. «И, возможно, когда-нибудь расскажу тебе об этом», — многозначительно пообещала Устинья. «Но только не сейчас». «А когда же?» — усмехнулся Мезенцев. «Когда будешь готов услышать мой рассказ». «А сейчас я еще не готов». «Ты живешь здесь не так давно, и понятия не имеешь, что творится у тебя под самым носом. Не знаешь, с кем тебе приходится общаться каждый день, а я знаю». — Да неужели, — ухмыльнулся Виктор, — хватит баламутить народ, Устинья, тебя все равно никто не слушает. — А вот и зря! — гневно сверкнула глазами старуха. Вы все тут считаете, что я выжила из ума, но на самом деле это вы сумасшедшие. Хочешь узнать правду, шериф? Покопайся в прошлом пандемониума, узнай, что случилось там шестнадцать лет назад, а когда поверишь, приходи, уж я найду, о чем тебе рассказать, если не будет слишком поздно. Устинья дотянулась до своей палки, затем тяжело слезла со стула. Шаркающей походкой старуха направилась к выходу под пристальными взглядами посетителей кафе. Владимир Мезенцев растерянно смотрел ей вслед. — О чем-то она в полголоса спросил он. — Да что ее слушать? — отмахнулся Виктор. — На чердаке у старухи давно уже сквозняки гуляют. Ее болтовню лучше не воспринимать всерьез. Ушла он, не заплатив. — В следующий раз заплатит, — сказал подошедший Тарас Стахеев. — Устинья здесь часто бывает. Надо отдать ей должное, она всегда помнит, кому и сколько должна. А что случилось в этой академии шестнадцать лет назад, — повернулся шериф к Виктору. Парень пожал плечами. — Я в те времена пешком по стол ходил, — ответил он. — Может, Тарас в курсе? Стахеев поставил пустой поднос на стойку бара и призадумался. — Ее закрыли тогда, — наконец пробормотал он. — Были какие-то нарушения санитарно-эпидемиологических требований, кажется. С этими инстанциями шутки плохие. Как владелец кафе, я об этом отлично знаю. — Послушать Устинью? — Так произошло что-то страшное, — отметил Мезенцев. Стахеев задумчиво почесал макушку. — Нашли, кому верить, — поморщился он. — У Устиньи давно уже с головой не в порядке. Как раз лет шестнадцать, наверное, и будет. Владимир Мезенцев хотел еще что-то спросить. Но тут Галина принесла новую порцию пирога. И шериф с удовольствием принялся за еду, мысленно сделав себе отметку навести справки о прошлом Академии Пандемониум. Да, старуха сумасшедшая, но иногда и к таким свидетелям стоит прислушиваться. А это у вас что... Тарас показал на позолоченный ключ, запаянный в пластиковый пакетик. Парусным спортом увлеклись шериф. — Ты знаешь, от чего этот ключ? — изумился Виктор. — Конечно, знаю, — кивнул Стахиев. — От ячейки камеры хранения в яхт-клубе. Мезенцев и его молодой напарник ошеломленно переглянулись. — У меня есть небольшой катер, — продолжил владелец кафе. — Поэтому я часто бываю на Змеином озере. Приходится и в здание яхт-клуба заходить. Там у входа расположена камера хранения, и это ключ от одного из шкафчиков. — А ученики Академии там бывают? — спросил Виктор. — Разумеется. Там всегда много молодежи. Наконец -то — Наконец-то! — выдохнул Мезенцев. — Хоть какая-то зацепка. Придется съездить в яхт-клуб и посмотреть, что скрывается в этой ячейке. Он взял со стола пакетик с ключом и бережно опустил его в карман.